Мимо снова прошел перехиль, окинув обоих как бы случайным взглядом. Гавира заметил, что его помощник по-прежнему выглядит встревоженным. Снова изобразив на лице улыбку, он повернулся к Бонафе. Но в этой улыбке никто не сумел бы уловить и намека на симпатию. Журналист, видимо, почувствовал это, потому что беспокойно заморгал. «Я уже давно вкладываю средства в прессу», — сказал Гавира, — Только мне пока не приходилось иметь дело с такими людьми, как вы. Бонафе изобразил на сальном лице сообщническую улыбку, и складки кожи его двойного или тройного подбородка затряслись, как желе. А Гавира, глядя на него, подумал, этот Анарата Бонафе как раз такой мерзкий, скользкий тип, каких обычно убивают в фильмах. «А что меня завораживает в Европе», — сказала Грис Марсала, — «это ее долгая память. Достаточно войти в такое место, как это, взглянуть на какой-нибудь пейзаж, прислониться к старой стене, и на тебя разом нахлынет все. Твое прошлое, твои воспоминания, ты сам». «Поэтому вы так одержимы этой церковью?» — спросил Куарт. «Не только этой церковью». Они стояли перед статуей Иисуса Назарянина с настоящими волосами и висящими вокруг нее на стене пыльными экс а В глубине храма, за лесами, в полумраке, окружавшем фигуры Пресвятой Богородицы и молящихся герцога и герцогини дель -Нуэво Экстрема, мягко поблескивала позолоченная резьба. «Вероятно, чтобы понять это, нужно быть американцем», — продолжила Грис Марсала через несколько мгновений. Там временами у тебя возникает впечатление, что все это построено чужими. А здесь, в один прекрасный день, ты приезжаешь и понимаешь, что это твоя собственная история. Что ты сам, руками своих предков, клал камень на камень. Возможно, этим и объясняется то действительно завораживающее воздействие, которое Европа оказывает на многих моих соотечественников. Она улыбнулась то ли Куарту, то ли собственным мыслям. «Ты заворачиваешь за угол и вдруг вспоминаешь. Ты считал себя сиротой, а оказывается, что это не так. Может быть, поэтому теперь мне не хочется возвращаться». Она стояла, прислонившись к белой стене возле чаши со святой водой. Ее седые волосы, как всегда, были заплетены на затылке в косичку, От старой темно-синей водолазки чуть пахло потом, большие пальцы засунуты в задние карманы джинсов, испачканных гипсом и известью. «Меня несколько раз делали сиротой», — продолжала она, — «а сиротство — это рабство. Память дает тебе уверенность. Ты знаешь, кто ты и куда идешь. Или куда не идешь». а без нее ты предоставлен на милость первого встречного, который назовет тебя своим сыном или дочерью. Вы так не считаете?» Она ждала, глядя на Куарта, до тех пор, пока тот молча не кивнул. «Защищать память значит защищать свободу. Только ангелы могут позволить себе роскошь быть просто зрителями». В знак понимания Куарт сделал ни к чему не обязывающий жест, В этот момент он думал об информации, которую получил об этой женщине из Рима, и которая сейчас лежала на столе в его гостиничном номере. Некоторые строчки уже были подчеркнуты красным, а в 18 лет вступила в религиозный орден, архитектура и изобразительное искусство в Университете Лос-Анджелеса, специальные курсы в Севилье, Мадриде и Риме, училась блестяще, Семь лет преподавала искусство. Четыре года была директрисой религиозного университетского колледжа в Санта-Барбаре. Личный кризис, отразившийся на здоровье. Временный, бессрочный отпуск из ордена. Уже три года живет в Севилье, где зарабатывает на жизнь уроками изобразительного искусства американцам. В порочащих связях не замечено. с местным отделением своего ордена поддерживает минимальные контакты, проживает на частной квартире, а выходе из ордена не просила. О специальных занятиях информатикой сведений нет. Курт посмотрел на монахиню снаружи на площади. Свет уже становился невыносимым, как, впрочем, и жара. Слава богу, хоть здесь в церкви прохладно. Значит. Это ваша, вновь обретенная память, удерживает вас здесь. Более или менее. Грис Марсала грустно улыбнулась, глядя на военную медаль, привязанную к высохшему свадебному букету, висевшему среди прочих экс-вота, латунных и восковых ног, рук, фигурок. Вокруг статуи Назарянина. Похоже, она подумала, интересно, где теперь те руки, что принесли эти цветы? Выражение ее светлых глаз стало жестким. Футуристы, снова заговорила она после нескольких минут молчания, предлагали взорвать динамитом Венецию, чтобы таким образом разрушить модель. То, что тогда казалось снобистским парадоксом, стало реальностью в архитектуре, в литературе, в теологии. Бомбить города, сравнивая их с землей, — это всего лишь брутальный способ быстро достигнут поставленной цели. Она снова улыбнулась печально и задумчиво, глядя на засохший свадебный букет. Существуют более тонкие методы. «Вы не можете победить», — мягко сказал Куарт. «Мы?» — монахиня взглянула на него с удивлением. «Но ведь речь идет...» не о каком-нибудь клане или секте. Есть только люди, группирующиеся вокруг этой церкви, и у каждого свои личные мотивы, у всех разные. Она покачала головой, ведь это же было так очевидно. Возьмите, к примеру, отца Оскара. Он молод, и он нашел дело, в которое влюбился, так, как мог влюбиться в женщину, а может, в теологию освобождения. Что касается Дона Приама, то он напоминает мне замечательную книгу одного испанца, которого мне довелось слышать в университете, Рамона Сендера. «Приключения Лопа де Агира в равноденствие». Этот маленький конкистадор, недоверчивый и упрямый, который хромал от старых ран и всегда ходил в латах и с оружием, несмотря на жару, потому что не верил никому. Так же, как и он, Дон Приама, решил взбунтоваться против далекого и неблагодарного короля, повел свою личную войну. На таких людей, как этот Агирра королю тоже насылали таких людей, как вы, с приказом заключить в тюрьму или казнить. Она тяжело вздохнула, помолчала. Наверное, это неизбежно. «Расскажите мне о Макарене». Услышав это имя, Грис Марсала внимательно взглянула на Куарта. Он невозмутимо выдержал ее взгляд. «Макарена», — заговорила, наконец, монахиня, — «защищает свою собственную память. Какие-то воспоминания, сундук ее двоюродной бабки, книги и документы, так впечатлившие ее в детстве. Она бьется за то, что сама шутливо называет эффектом Буденброка». Это сознание уходящего, исчезающего мира. Кошачий соблазн вступить в союз с чужаками-пришельцами, чтобы выжить. Отчаяние ума. Расскажите еще что-нибудь. Да и рассказывать особенно нечего. Все и так на виду. Грис марсала глянула через открытую дверь на залитую солнцем площадь. Она унаследовала мир, который уже не существовал. Вот и все. Она тоже сирота, которая цепляется за обломки своего корабля, потерпевшего крушение.